Глава тридцать вторая. Сватовство, баловство, расследование, но только в обратном порядке. Ирвин Твет, Цэмт, Кантора, Моран, Дорин, Корт, детектив Риана Дорин. Спустя какое-то пару мгновений за Ионосом закрылась дверь, и ее без стука отворила статная женщина средних лет, шурша складками элегантного атласного платья в тон с огромными изумрудами размером с кулак. Эти изысканные драгоценные камешки целые россыпью усеивали ее шею, не лишенную, впрочем, и нескольких жировых складок. Невольно притягивая взгляд к вполне приличному декальде на груди, столь же приличных размеров. Чем могу быть полезна? Вновь перешла к деловому тону, между тем пытаясь собраться с мыслями. С ионосом и взываром потом будем разбираться, а еще и бумажкой в тысячу. Нет, даже думать об этой сумме боюсь. Нужно дряхлому Джо будет отдать исключительно золотом, а не распиской, чтобы у того не было желания пристраститься еще и к этому кошельку. Да и деньги парфюмеру все-таки придется вернуть, потому как связывать себя любыми обязательствами и тем более интимного свойства точно не планирую. У вас здесь уютненько, сказала дама, выдавив эту лесть из последних сил, оглядывая мой рабочий бардак. И не говорите, покивала я, внимательно ее разглядывая. Бархатные перчатки имели весьма ношенный вид и местами затертый, да и платье казалось новым, однако на самом деле имело признаки многократного ушивания. Оттуда, видимо, и ширина юбки, неровные стежки, да кривые выточки на корсете. Посетительница вместо продолжения выставила вперед свой указательный палец без кольца, однако с полоской побелевшей кожи и слегка им подвигала в воздухе. Нет, не заклинание применила. а воззвала меня к молчанию. Затем грациозным движением достала из невообразимых недр своего объемного бюста эдакого полезного схрона вместо кармана. Что бы вы думали, и снова не угадали ни нож и ни артефакт, а всего лишь веер из слоновой кости и пушистых перьев урхаии, лесного зверька из серете. Хотя, возможно, и ошиблась с отсутствием магических свойств, Маленькая капелька эйфория блеснула в рукоятке диковинной вещички. «А что у вас в руках?» – ехидно спросила дамочка, раскрыв веер и спрятав за ним наверняка саркастическую улыбку, нашедшую свое отражение во взгляде эдакой фурии. «Ох, да так, мелочи!» – всплеснув руками с долговой распиской, убрала руку вместе с бумажкой за спину, плавно перемещая ту на стол. Хорошо бы не потерять ее в том ворохе свитков, ныне плотным, хоть и неоднородным покрывалом, устилающих мое рабочее место. Вот как, изумилась посетительница. Даже по глазам было видно, что не поверила. Я еще раз повторюсь, чем обязана вашему визиту. Попыталась отвлечь внимание вновь на себя. Мое время не бесплатно, даже в том случае, если вы хотите, чтобы вас просто выслушали. Сеансы душищепателей иной раз стоят дороже расследования, и самые лучшие, если вдруг нужны, я могу вам посоветовать в розовом переулке, в доме под номером шестьдесят девять. Дама обиделась и закрыла веер с хлопком. Кто сказал, что мне нужен врач? Душищепатели – это не телепаты и не лекари, они хироманты, а это, знаете ли, совершенно другая наука. Но если вы поделитесь со мной причиной своего прибытия в мой кабинет, в обход всей толпы посетителей в коридоре, то я вас выслушаю, не бесплатно, конечно, да постараюсь помочь в разрешении вашего затруднения. Посетителей? Натурально изумилась она и, обернувшись, я открыла дверь со словами: «Каких? Этих? Мой сын и пожилая пара Эшфотов. А пока я подошла к ней и выглянула в коридор... Дама продолжила пояснять с трудно скрываемым ехидством в голосе. «Ваши посетители дружной толпой взяли и вышли отсюда, я так понимаю, после каких-то слов самого парфюмера Кохта. Нет, даже не так. Выбежали в рассыпную, было бы правильнее сказать». Затем, пользуясь моим временным онемением, Чопорна воскликнула. «А парочка из них чуть не сбила меня с ног». Правда, по ее довольному внешнему виду, И поразовевшим щекам стало ясно, как белый день, что она не прочь еще пару раз столкнуться с этими джентльменами, причем как бы абсолютно случайно. Но а взгляд мой притягивало не это: мокрый и скомканный платок в руках женщины, поджимающие, подрагивающие губы и бледный юноша, на вид и вовсе юнец, заставляли сделать вывод о пропаже или смерти какого-то близкого человека, потому как о вещах и даже деньгах. Думаю, так не горюют. Кажется, начинаю понимать, по какому делу меня посетили ваши сиятельные персоны. Произнесла я, делая приглашающий жест всей троице. Сдержанные похлопывания взрослого мужчины в черном фраке по спине юноши ранее дали однозначно понять, что они вместе. И пока я изучала своих посетителей, то совершенно выпустила из виду даму с изумрудами. Потому как обернувшись, обнаружила ее, склонившись над моим столом. Ничего не троньте, приказала, стоя на месте, еле сдерживаясь от более серьезной оскорбительной вывилочки. Ведь точно же ищет расписку. Мама, только не сейчас! Подал голос из за моей спины юноша, от чего так роснее до самых ушей. Ага, значит мои выводы насчет расписки были верны. Однако отвлекшись от сына этой женщины, я краем глаза все-таки заметила вороватое движение руки дамы, обернулась и выдохнула, узрев исчезновение веера. Похоже, она просто спрятала его обратно в свой схрон. Когда троица вошла, одиозная дама, вспомнив про свои манеры, наконец решила представиться, кивнув: «Кларисса Норджен к вашим услугам». Приближение четы Эшфотов заставило ее вспомнить о приличиях. Потому как гримаса на лице дамы приняла еще более чопорное и великосветское выражение, и к моему великому сожалению она подала руку, затянутую в перчатку, для рукопожатия. С удовольствием вспомнила про чуть ли не единственную привилегию ни титулованных, но независимых особ: отсутствие необходимости соблюдать этикет, и потому просто проигнорировала ее жест, переведя взгляд на несчастную читу. более требующую к себе моего внимания, и лишь вновь стала устала, невольно оттеснив эту настырную кокну. Да как вы? начала было возмущаться женщина с изумрудным колье. Вы сестра Марианны Оркет? Анрия Эшфат перебила одну и задала между тем другой вопрос в лоб, заставив всех присутствующих удивиться моей осведомленности. Да, ответила мне женщина, затянутая в черный бархат. приподняв того же цвета вуаль на шляпке с короткими загнутыми полями, не дождавшись продолжения, задала следующий вопрос: а вы, значит, барон Лиерм Эшфат? Меня зовут Риана Дорин. Приятно познакомиться. Представилась и продолжила на одном дыхании: я заметила исчезновение лавки читы алхимистов не многим ранее. Скажите, а когда точно это случилось и что вам известно? Глубоко вздохнув и снова дрогнув губами. Сестра пропавшей нашла в себе силы ответить. Мы собирались с Мари пить чай три дня назад. Поняла, что стоя женщину готовую хлопнуться в обморок при любом неудобном слове попросить не получится, потому перебила ее попросив. Простите, джентльмены, не будете ли вы так любезны принести обратно стулья из моего кабинета, которые ныне непонятным образом очутились в коридоре. отправив ошарашенным мужчинам дежурную улыбку, добавила заранее благодарю. Продолжайте, произнесла женщина в трауре, а сама между тем вновь обернулась к столу и поморщилась от мысли, что последние чистые свитки истратила на этих глупых лордов, штурмующих нашу контору. Из-за моей спины Андрея слабым и осыпленным голосом продолжила отвечать, а когда я пришла к ней, то никого не обнаружила ни в доме, ни в лавке. и все сумки и вещи на месте, и даже дверь заперта. У вас был ключ, я так полагаю? «Да, да, я стучала и звонила, но никто не отвечал, потому открыла своим и обнаружила, что они исчезли. Ах, записать бы все это. Кажется, там под столом была парочка почти непочерканных листков. Обогнула стол, присела на корточки и чуть не плюхнулась на пол, не удержав равновесие из-за каблуков. «Вы были очевидцем исчезновения или проверили это наверняка?» уточнила я из-под стола, приняв решение встать на колени, чтобы дотянуться к листкам за моим потрепанным, но самым любимым бархатным стулом из всего гарнитура. «Да, она не взяла с собой ни одного платья», ответила мадам Эшфотт. повышенным голосом, причем, полагаю, не из-за эмоций, а скорее, чтобы ее было слышно. Ага, значит, начала приходить в чувства. И вы сделали вывод, что миссис Оркет не взяла с собой вещей, задала само собой разумеющееся, однако заметила засветившиеся надеждой глаза собеседницы, выглянув из-под стола. «Нет», – проронила она, – «я осмотрела только лавку и гардероб. То есть, получается, они скрылись от нас». В разговор вмешалась все та же назойливая личность, ныне стоящая у окна, а дождавшись принесенных мужчинами стульев с бархатной обивкой, она плюхнулась на один из них, поставленный рядом, заставляя деревянные ножки нещадно скрипеть под ее весом. Мама, мы с Фелис любим друг друга, воскликнул младший Норджен, увы, оставшийся для меня безыменным. Пока что. Сестра исчезнувшей. Всплеснув руками, возмутилась еле слышно. Кларисса, я уже устала тебе объяснять. Моя сестра так бы не поступила. Есть более гуманные способы разорвать помолвку в случае необходимости. Мадам Норден хмыкнула, но сделав над собой усилие, промолчала и, сожалением, провела рукой по колье. А заметив мой пристальный взгляд, встала со стула и обернулась к окну, показав, что более участвовать в разговоре не намерена. Повернув голову в мою сторону. Дама в трауре аккуратно присела на крайнейшем сидении, сжала в руках платок и решилась произнести свою мысль вслух. Вы их найдете? С этими словами леди Эшфат с надеждой воззрилась на меня. И если бы не профессиональная привычка не обещать ничего заранее, то я непременно сказала бы да, не сдержавшись. Однако вместо этого обманывать и не стала, и произнесла максимально честное: Я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы их найти. Ага, как же! Недоверчиво фыркнула мадам Норджен, оголив свое недоверие к моим словам. Чему лишь внутренне возмутилась и вновь поднялась на ноги, так и не найдя искомое. Простите, а вы хотела было узнать у этой дамочки причину столь нахального поведения, как вдруг, завидев ее профиль, с ужасом вспомнила эту бы валую скандалистку, сплетницу. Наконец вспомнила, да? Вякнула она. Затем еще и обернулась ко мне со словами «Моего соседа, Самюэля Грейга, своего собственного жениха не нашла, а другим обещаешь. Сама между тем и вовсе в постельку прыгаешь к нашему богатенькому Ионасу Кохту». А заметив мою реакцию, со злорадством добавила, играя на публику «Ха, да не удивляйся ты, Люсинда мне обо всем уже поведала». Мне осталось лишь безмолвно открывать и закрывать рот от столь стремительного распространения слухов. Ведь только и успела дойти-то до конторы, а она уже тут как тут. И снова на выручку пришла мадам Эшфот. По ее грустному и замученному взгляду было видно, что баронессу мало волновало чужое горе. Оно и понятно, тут со своим бы справиться. И потому женщина в трауре снова перевела тему разговора. Я готова оплатить все причитающиеся расходы. «Ты только найдите их, п-п-пожалуйста». «Да-да», — растерянно проронила я, жалея, что впустила к себе эту фурию Клариссу, вновь сменившую фамилию. «А все политика конторы и конкуренция с другими сыскными агентствами, будь они трижды неладны». В честь Ильи Ерма сказать, все это время он стоял под листула жены с каменным лицом, не дрогнув и мускулом, даже при возмутительном поведении скандалистки. Юноша склонил голову и смущенно изучал свою обувь. И потому, когда чита после моих слов встала и двинулась к выходу, он не сразу это заметил. А когда узрел, кивнул на прощание и поспешил выйти вместе с ними. Однако уже в дверях опомнился и обернулся со словами: «Если вы хотите выслушать мою версию событий, то я работаю в швейной артели мадам Жижоль на Желтой улице дом двадцать три. Приходите в любое рабочее время. Я буду к вашим услугам». Выдохнув, повернулась к скандалистке, ожидая, что и она наконец меня покинет. Но та явно дожидалась нашего уединения и стояла на месте. А когда дверь захлопнулась, то выдала целую тираду, сверкая злобным взглядом: "Ты, несносная девица, как ты могла заполучить себе столь богатого, не стукнув и пальца мапалец?". Возмущению моему не было предела. Да что вы знаете о моих делах? возмутилась в ответ, уперев руки в боки. Уж если это полезет в драку, то я в долгу точно не останусь. Недаром выучила пару приемчиков у знаменитого уличного дрочуна Винса Кулака. Выставлю блок, а затем приложу, что есть мочи. Но дама нападать не спешила и лишь выплянула раздраженно: порядком знаю и про инкогнитоначлег и про взвар. Затащила в постель и все, считая готов голубчик, да? Простите, а ваш какой интерес? Уж не сына ли вы готовили замуж за великого парфюмера? Ха-ха, смешно! Не растерялась она от моего сарказма и лишь скривила рот в усмешке. Все, пора заканчивать этот болаган, и потому поспешила ее прогнать. Да уж не грустно. Закройте дверь с той стороны, будьте так добры, и не приходите, пока вас не вызовут. Ах, так! Моя собеседница обиженно взвизгнула в ответ и стремительно, минуя меня, кинулась к столу, схватила бумажку размерами похожую на расписку и порвала ее пополам, а затем и еще раз. А когда я сделала к ней шаг, собираясь схватить эту буянку, то она кинула обрывки мне в лицо со словами: "Подавись! Да как вы посмели!" воскликнула я и еще раз бросилась к ней. На этот раз чтобы схватить за волосы, ибо терпению моему пришел конец. Но дама оказалась проворнее, увернулась и, выскочив за дверь, громко хлопнула ею прямо перед моим носом. Мысленное отрезвление случилось в тот же миг, и потому, сделав глубокий вдох-выдох, решила ее не догонять и обернулась к упавшим на пол бумажкам. Подняла как раз ту, что с подписью Ионаса, критично ее оглядела, а затем подняла остальные три, И сложив их вместе, убедилась в уничтожении той самой расписки от алхимиста. Ох, что теперь делать-то? Был бы у меня мой карман, спрятала бы бумажку, и всего этого не случилось бы. Да чтоб ей пусто было! Не сдержалась я и побаловалась, как когда-то в детстве, зажмурившись, представила образ этой Норджен, затем выглянула в окно и услышала характерный шлепок. Будто бы от падения чего-то тяжелого, а затем зазвучала отборная ругань из знакомых все уст. Ага, подействовала, значит. Ну, будет знать, как лезть к внучке самой Макфейевны. Кинув бумажки на стол и пройдя к двери, понизив приоритету проблемы в списке дел, решила срочно сходить к мамуле и все-таки расспросить про ее видение и про Самуэля. Хотя и боязно, однако правду нужно узнать. Тем более, случай, на удивление, похож на исчезновение моего жениха. Если, конечно, все так, как мадам Эшфадт описала. А уж если мама не прольет свет, то бабуля точно подсобит. Надеюсь, в этот раз точно. «Ты только представь!» — воскликнул Айк, отворив дверь и чуть нос к носу, не столкнувшись со мной на всем ходу. Потому не удержалась от восклицания, еле успев затормозить. «Моран! Ты когда научишься смотреть, куда идешь?» Да нет, отмахнулся он от моих слов, вещая на всю комнату и ныне пустой коридор. Послушай, я понял, куда исчез хронометр Матильды Бланч. Мы с ней им весь мозг сломали, представляешь? А решение оказалось на поверхности. Я же, глядя на его сверкающие безграничным счастьем глаза, тактично промолчала. Когда коллега говорит столь воодушевленно, лучше его не перебивать и молча выслушать. Ибо все равно не заткнется, а только лишь начнет быстрее тараторить. Да и его пересказы не раз помогали мне выстраивать логические цепочки мужской точки зрения на ту или иную ситуацию, что безусловно выручало и в моих расследованиях. Так вот, эта любопытная купчиха ходила в заезжий циркомагус, представляешь? А нам ничего не сказала, как будто это что-то несущественное. Ничего не поняла. Я стандартно покачала головой из стороны в сторону, воодушевляя Айка на новые подробности всей истории. Да, она свой артефакт сама передала мага-клоуну для церковного представления с исчезновением. Затем, как вернулась домой, повесила часы на бюст любимого экс-архимага Зодиака, а через несколько дней часы взяли и пропали. И что? И мы уже собирались ехать искать мистика? Чтобы проверить бюст на инародную магию, а все оказалось гораздо проще. Мадаме вернули после циркового номера пустышку, иллюзию, поддерживаемую магической пылью, вместо часов на цепочке. Понимаешь? Поучительно вещал Моран, сверкая очами, словно новое солнце. Разве что не подпрыгивал от счастья. Так ты нашел часы? Непроизвольно уточнила я. А взгляд Айка померк. И он ответил уже более сдержанно. Нет еще, но мы работаем над этим. Вот зря спросила, конечно, потому как следом сыщик взялся за меня и мои успехи. Переводя тему, а что у тебя тут случилось, пока меня не было? И что это за дамочка не с того не сего, растянувшаяся на лестнице со словами дословно, а чтобы мне пусто было? Неужто ты решила по стопам Бабкиным пойти, того и гляди всех клиентов распугаешь? Ох, вот что что. А проницательность Айка клиентов точно распугивает, не хуже моих проклятий, которыми и балуюсь-то редко, так от случая к случаю. Да не клиентка это, а скандалистка отменная. Вот и не сдержалась. Туж, прости, больше не буду. Моран только отмахнулся, уточняя: "Ты мне лучше вот что скажи, что это за лорды-балбесы, штурмующие нашу контору, дабы посоревноваться в славооблудии и постоять в очереди до нашей доски объявлений?" Ах, это! Вместо ответного смешка задумалась, пытаясь найти оправдание. Ибо шутки шутками, а мания преследования на лицо. Ничего, кроме мысли о бабушкиных экспериментах со сватовством, на ум не приходило, увы. И потому вначале попробую выяснить у матушки, чтобы не соваться головой прямо в пасть к соблизубому. Вдруг бабуля еще чего удумала? Да, оно самое. Отвлек от нелегких дум Моран своими словами. И словно услышав наш разговор, в следующий миг компанию по стоянию в дверях моего кабинета нам составила главная сваха всего Цамта и частично Кешты, величественно вплывая в контору своим авторитетом. Живая, здоровая, весело уточнила она, констатируя очевидное. А какая должна была быть? Не сдержался от вопроса Айк, сменив свой объект интереса на новую любопытную особу. Ах, да я вначале брякнула к Лариске про парфюмера, а потом уже вспомнила, что у ней на Янку-то старшую зубец имелся. Это какой такой зубец? Как какой? Так Самюэль у ее первого мужа в артеле работал мастером-артефактором, тканям магические свойства придавал, а как он исчез, так дела у них пошли на убыль, пока совсем народ не разбежался кто куда. И снова боль пронзила мое сердце от полной беспомощности в данном вопросе. Хотя я была самая, что ни на есть, пострадавшая, потерявшая любимого жениха в одночасье, однако Люд знакомый и незнакомый все продолжал карикатирировать меня за главную неудачу моей жизни, попеременно подливая масло в огонь. Подождите, вы про того самого Самуэля, о котором я думаю? Между тем вы просил Айк, достав свою излюбленная пинсне, чтобы выдрузить его на нос, а цепочку повесить на уши. До сих пор не знаю, что там у него за свойства, но догадываюсь, весьма курьезные. Потому как не раз просила, но получала категорический отказ. Да, он. И сейчас и ни одной зацепки, а его местонахождение. Ответила я с грустью, потому как в взглядах присутствующих отчего-то сошлись именно на моей непримечательной персоне. Айк хмыкнул, поразовев фурами. Вновь захотела глянуть в окуляры его очков без дужек. Голая. Правда, как она есть, прокомментировал компаньон, заметив мои поползновения, и потому быстро спрятал пенсне обратно в карман. Вот негодник! Хмыкнула Лусинда, стукнув мужчину по руке, чем заставила меня просто-таки возжелать заполучить очки Морана любой ценой. С такими чарами даже в свои заведения не пускаю, ибо платить нужно. Но так уж и быть. Разочек прощаю. Что там наша Клара? Побывала? с сыном своим и оркетами под ручку, да?» Вспомнив еще и печальную мадам Эшфад, вздохнула вновь, а затем взяла себя в руки и утвердительно ответила, подавляя все эмоции разом. «Да. Ой, ну и хорошо. Давненько они к тебе собирались. Однако я не затем пришла. Ты мне лучше поведай про табуны женихов, что курсируют по вашей конторе и прилегающим улицам. Может, сговоримся, а? Я тебе своих особ пришлю на выданье». А ты им свиданку устроишь под видом расследования какого? Ну там поручение дашь, задание по достижению взаимопонимания. С этими словами настырная мадама полезла к поясу и отстегнула довольно увесистый кошелек, распахивая его перед нами, чтобы продемонстрировать обилие в нем золотых монет. Но не успели мы ничего ответить на это щедрое предложение, как вдруг неожиданно для всех троих в разговор вмешался вошедший в контору ней. Выстукивая по полу своей тростью, которой семнадцатилетний сыщик пытался добавить статности своей молодой фигуре худосочного низкого юноши с усами, париком и цилиндром. Приветствую всех и вас, многоуважаемая мадам Люсина. Однако же, по моему скромному мнению и памятуя о том, что успел услышать, то выходит, что вы как минимум ошиблись дверью, как максимум целым кварталом. И остановившись на почтительном расстоянии от медленно свирепеющей женщины, решил добить, а если точнее, то несколькими красная улица от нас аж через таждественный мост. Погоди ты, отмахнулся Айк, перехватывая инициативу, точнее сумму с золотыми, пока по всей видимости меценатка нашей конторы не передумала. Мы, точнее Риана, согласны. Пожалуйте, многоуважаемая, ко мне в кабинет. Подпишем с вами договор и обсудим предметные детали. Но, но начали мы оба с кортом возражать, причем не сговариваясь. Однако Моран был неумолим, равно как и Нагл. Никаких но, ней, будь так добр, займись лучше делом Матильды. Вот и Риану в помощницей взять можешь. Там осталось то всего посетить Циркомагус, да схватить варежку с поличным. Не знаю, что точно подействовало на нашего младшего коллегу, но как только Моран произнес слово «циркомагус», Корта словно подменили. По обыкновению надменно унылый взгляд его засиял, будто звезды на небе в безлунную ночь. Схватив меня за руку, этот предприимчивый малый, перебравшийся к своему родственнику аж из Истмарка, Потащил на улицу, помахав на прощание довольному Морану и ошарашенной Люсинде. Одна только я не гадовала, но это, похоже, ровным счетом никого не волновало. Достой «Да、ты! Отдернув руку, уже на улице спохватилась я. Давай хотя бы позавтракаем. Вот там мы позавтракаем. В столице такие пекарни. Закачаешься? Восторженно произнес коллега, совершив еще одну попытку схватить меня за руку. А я не удержалась и оторвала его болтающийся на честном слове ус, пока и этот, оставшийся один из пары, не потерялся. Ведь наш Корт, как известно, постоянный клиент цирюльников, выучивших его предпочтения, тратил чуть ли не половину своего жалования на липовые парики до、да、усы. Ай, рия! воскликнул он совсем по-детски. Что, ай? У тебя один уже потерялся. Я лишь сняла второй для симметрии. проворчала в ответ, схватив нея за плечо. «Пойдём-ка лучше к кулаку. Для задержания нас двоих явно не хватит. Возьмём с собой одного из его вышибал, а заодно и позавтракаем». «Погоди ты! Усы приклею обратно!» проворчал коллега, недовольно выхватывая снятый ранее ус из моих пальцев и потянулся в карман за запасным экземпляром. «Вот чёрт! У меня только правый остался! А ты его перекрути!» предложила я вариант решения. «Ага!» Он с другой стороны не крашеный. Можно подумать, в нашем цамте рыжие обращики перевелись. Неудивительно, тихо посмеялась я. После толкнула Корта, заставив все-таки затопать в сторону оранжевой улицы, со словами: "Да пошли уже, не то опять толпа лордов-болбесов вернется". И вот стоило мне только так сказать, как за моей спиной раздались шаги, а следом меня окликнул знакомый голос: "Простите, Риана? Да?" Обернувшись, я вновь увидела представителя твердолобых. И он осо, собственной персоной. В руках он держал какой-то длинный и большой чехол. Посмотрев укоризненно на явно смущенного мужчину, который уже понемногу начал даже нравиться, что ли, за заботу и безусловно внимание, все-таки улыбнулась. Потому и решила простить ему прошлую выходку, спросив с намеком: «Неужели мы опять на вы?» Засмущавшись, мужчина протянул мне чехол. Вот. Я принес платье из антимагической, как для формы боевых алхимистов, ткани. В ответ на мою поднятую вверх бровь последовали следующие слова, сказанные чуть ли не шепотом: «Вам нужно беречься, особенно». Мгновенно поняв, куда клонит этот воистину заботливый индивид, поскорее его прервала: «Не продолжайте». Хитрый взгляд НИЯ дал понять, что коллега понял подтекст. Чему смутилась я еще сильнее, однако сказанное кохтом действительно обрадовало. Тут аж два безразмерных кармана. Ух! И это были не мои слова. Я вцепилась в переданный ранее чехол и крючок вешалки, поняла, что хочу взглянуть, в идеале надеть, причем прямо сейчас. Поэтому поспешила обратно в контору, бросив через плечо: Ионос, только не впускайте, пожалуйста, никого ко мне в комнату.